Глава 3. В последующей неделе Линус посещал двух психологов, у которых проходил тесты, отвечал на вопросы и делал упражнения на ассоциации. У него взяли анализы, сделали рентген головы. За это время Линусу исполнилось 12. Врачи пришли к выводу, что с умственными способностями у него все в порядке, но на лицо 90% симптомов, необходимых для постановки диагноза СДВГ. Многие испытывают облегчение, услышав, что у их расплывчатых проблем есть название, а затем превращают диагноз в часть своей личности. Лейнус был не из таких. Возможно, причиной тому состояния отца. Но Лейнус совершенно не хотел становиться жертвой какой-то болезни или синдрома. Аккуратная аббревиатура была сравнима с приговором постоянно ходить с бумажным колпаком на голове. «Ага, так и вот ты какой!» Символом этого стало лекарство, которое вложили ему в руки после постановки диагноза. Пластиковая баночка с таблетками надписью. Концерта 27 миллиграмм. «Начнем с этого, а дальше будет видно», — сказал психолог. «Что будет видно?» «Как ты отреагируешь на лекарство, какая подойдет дозировка?» Линус потряс банку. «Оно сильное?» «Одно из самых слабых, но начнем с него». «Еще одно поражение». Если без таблеток не обойтись, Линус хотел, чтобы они были самыми сильными, самыми забористыми, чтобы сразу было ясно. У него совсем крышу снесло, а ему подсовывают вариант для трусов, соглашаться на который в его планы не входит. В сарай Линус вернулся очень подавленным. Сел на скамейку и достал пластиковую банку. Есть два варианта. Если выбросить этот дерьмо к чертовой матери или проглотить все разом. Скорее всего, подросткам не дают таких таблеток, с помощью которых можно покончить с собой, но уверен он не был. И так ли ему хочется умереть? Может, да, а может и нет. А что, если сыграть с таблетками в русскую рулетку, чтобы самому не пришлось принимать решение? За спиной послышали шаги, и Линус поспешил убрать банку в карман куртки. «Что это у тебя?» Линус одновременно вздохнул с облегчением и напрягся. Голос принадлежал Алексу, 18-летнему парню из соседнего подъезда. Он уже пару раз побывал в исправительном центре и был замешан почти во всем, что творилось на районе. Рассказывали, что он чуть ли не забил до смерти какого-то юношу. Облегчение Линус почувствовал от того, что подошел не кто-то из взрослых, а напряжение, потому что это был именно Алекс. «Ничего особенного», — ответил Линус и засунул руки в карманы куртки когда Алекс попал в его поле зрения. Свободно сидящие худи и ботинки Adidas не могли скрыть упругие мускулы. Результат многих часов, проведенных в тренажерном зале. Татуировка на шее, бритая голова и шрам, тянущийся от глаза до щеки. Он просто идеален. Если бы Линус не был с ним знаком, то от страха наложил бы штаны, но сейчас ощущал лишь волнение. «Дай заценить», — сказал Алекс и протянул руку, на которой под кожей виднелись вены. Если Алекс говорил «дай заценить», ему давали заценить. Алекс прочел надпись на этикетке. «У тебя есть ДВГ, что ли?» «Да». «И?» Линус пожал плечами и вдруг почувствовал, как на глаза наворачиваются слезы. Реветь перед Алексом исключено, поэтому он уставился в землю начал что-то рисовать носком ботинка. Алекс грохнулся на скамейку рядом с ним. «Слэйш, Линус, возьми себя в руки». Линус покосился на Алекс и сказал. «Не хочу быть больным». Алекс вздохнул и огляделся вокруг. «Это не болезнь, тупица. Это диагноз. Просто слова». Он так резко толкнул Линуса в плечо, что тот чуть не упал на бок и показал на себя указательными пальцами обеих рук. «Вот я, например. У меня, болен есть все психодиагнозы, которые только существуют, кроме Альцгеймера. По-твоему, я похож на гребаного лузера?» Линус посмотрел на увесистую золотую цепь у Алекса на шее и покачал головой. алекс отдал ему баночку, подвинулся на несколько сантиметров ближе и сказал. «А сейчас ты выслушаешь меня очень внимательно. Вот, положим, что-то случается. Да что угодно. Кто-то оскорбляет твоего отца или тебе ставит какой-то долбанный диагноз. Тогда ты не будешь спрашивать, что это значит, или что я чувствую. Это дребедень для лохов. Ты задаешь себе вот какой вопрос». «Как я могу это использовать? Догоняешь?» Линус вертел банку в руках. «Нет, он не догонял. Что хорошего в том, что тебя заклеймили диагнозом, как это можно использовать, и поэтому спросил. Это как?» Алекс закатил глаза и постучал ему по виску указательным пальцем. «Подумай!» Когда Линус ничего не сказал, Алекс переместил палец на банку. «Таблетки. В них есть амфетамин». Конкретно эти слабые, за них получишь 20-30 крон за штуку. 500 за банку, если повезет. А действуют они как амфетамин? На таких, как мы, с тобой нет, а вообще да. Типа на студентов, которым надо жопу рвать перед экзаменами все такое, и которые боятся брать товар посерьезней. 500! Плинус взвесил банку на ладони. Алекс пожал плечами. Если найдешь правильного покупателя. Как же мне его найти? лицо Алекса разрезал широкую хмылка «А это, малыш, тебе придется выяснить без меня. Эту дрянь я больше не толкаю». Он встал со скамейки, наклонился к Линусу и сказал на октаву, понизив голос. «Надеюсь, ты все понял?» Он посмотрел на Линуса, как будто сказал что-то смешное, и до Линуса дошло. Он взглянул на Алекса, кивнул и произнес. «О да! Спасибо, балу!»